Георгий, искоса поглядываю на Афину. Любопытство раздирает, но она терпит. С интересом оглядывает припорошенную снегом дорогу, шлагбаум и пункт охраны. Силится понять, куда это мы приехали, но нет, не догадается сама. Линка, как на иголках, ей не терпится размяться. Подъезжаем к двухэтажному небольшому деревянному домику. Он похож на избушку. Правильные формы, цельный брус, бревна одно к одному, массивные, добротные. До Нового года осталось рукой подать. Я снял этот домик на месяц, чтобы мы могли собраться и отметить праздник всей семьей, при желании еще и задержаться на каникулы. Если меня никто, а именно Афина, не поддержит, то и фиг с ним. Постоит строение. Может, приедем сюда в январе на лыжах покататься. О своих планах я не распространяюсь, а то кое-кто может и взбрыкнуть. Принципиально. Даже не успев взвесить все за и против. «И что это? Это замок принцессы?» Спрыгивает с подножки Лина прямо ко мне в руки. «Скорее дворянская изба», — смеюсь я. Подхватываю дочь, беззаботно кружу в воздухе и осторожно бросаю в снег, от чего такой визг поднимается. Линка встает с улыбкой от уха до уха. Еще, еще! Не унимается малышня. «А действительно, куда мы приехали?» Афина сама выбирается из машины, не дождавшись моей помощи. Вновь хватаю малышку, незаметно достаю телефон, поднимаю руку вверх, ловлю такой ракурс, чтобы растерянная Афина тоже попала в кадр. «О! Супер!» «Скинь хоть!» — дозволительно роняет моя упрямица. Но шпильки прячет. Молча подходит к домику. «Скину. Да вот, Линку решил вывести свежим воздухом подышать». «Жаль, уже стемнело. Думаю, утром здесь неимоверно красиво. И небо голубое», — мечтательно произносит Афина. «Не печалься. Будет возможность проверить. Идем в дом, осмотримся». «А чей это домик?» «Избушка арендованная, чтобы чувствовать прелести зимы и надвигающегося праздника». «Ответа нет. Да ну и ладно. Позже почву прощупаю». Вдруг все срастется, идея, клад. В доме все прилично и удобно. Чисто, прибрано, приятно пахнет деревом. Запах свободы и сельской жизни. «О, чайник есть, и даже заварка имеется», — удивляется Афина. Я помогаю ей налить чай на всех, пока Лина болтает безумолку и разглядывает бревенчатые стены. «Ну как, нравится?» — уточняю я невзначай. «Это прекрасно. С чувством тянет Афина. Здесь замечательно. Я беседку видела на улице. Может, выйдем?» Передает мне чашку, которую она предварительно ополоснула. «Такая заботливая Афина мне нравится гораздо больше фыркающей тигрицы». Идем. На улицу дочь выбегает пулей и сразу прямо в сугроб. Здесь с утра снег почистили и сгрузили вдоль дорожек, а к вечеру нападало еще. Я уже собираюсь аккуратненько намекнуть Афине, что праздник здесь будет особенно великолепен, но тут снежный ком прилетает мне прямо в шею, попадая за пазуху, обжигая морозом и холодными каплями. Я возмущенно вскидываюсь. «Вот тебе!» — радуется Линка. «Ну, держись!» Оставляю кружку на столике, а сам мчусь догонять малявку. Два прыжка и смеющееся радостное чудо уже в моих руках. Мы успеваем поваляться в сугробе, поиграть в рисование на снегу, замерзшим пальцем и в догонялки И когда Лина уже совсем выдохлась, я ловлю ее опять, цепляю подмышки и прилепляю к себе покрепче. Маленькие ручки в мокрых варежках сильно сжимают в ответ мою голову. Лина хоть и устала, но не умолкает и сейчас. «А знаешь, у меня в садике есть еще одна девочка, Вова и Сеня, у них тоже нет папы». Лепечет малышка, не осознавая, какой неосмотрительный точечный удар наносит мне своим щебетанием. Она обхватывает мое лицо и с таким воодушевлением заглядывает в глаза. В сердце попадает стрела. Горячая, обжигающая. Ожогом от нее суждено не заживать никогда. «Зато теперь я всем говорю, что у меня есть ты. И даже еще лучше папы». Я опускаю глаза, поджимая губы, потому что не могу выдержать этого сверкающего, как звезды взгляда. Её глаза точь-в-точь, точь, как у меня, голубые, а мама раньше любила уточнять цвет неба. Хотя на улице и темно, но в свете фонарей детский взгляд мерцает обожанием и восторгом. «Знаешь, Лин...» — зеркалю я начало ее фразы. «Мне кажется, мы так лучше друг друга поймем. А меня раньше папой никто никогда не называл. А ты хочешь?» Волнение, мандраж, нервозность. Все это в моей жизни было с огромным знаком «минус» или же просто приятное предвкушение перед новой победой на работе. Теперь же что-то необъяснимое творится внутри меня, как будто два морских течения, сталкиваясь, обрушиваются друг на друга, но выиграть не удается никому. Никто не побеждает, стихия продолжает давно понятный ей путь. Как и у нас, нет победителя. Мы либо выигрываем вместе, либо проигрываем сразу все. Я поставил на кон многое, для меня даже слишком многое. Вот только теперь это не игра. Я как вожак тяну за собой всю упряжку, но она не поддается, не едет за мной. Или... «Папа!» Линка бросается мне на шею. «Очень хочу, хочу, хочу, хочу!» Я не плакал с тех пор, как мне исполнилось 9 когда моего отца не стало. Все проблемы, с которыми я сталкивался дальше, казались мне пустяком, ничем. Ничем по сравнению со смертью близкого человека. А теперь вдруг в носу защекотало. Вспомнилось, как в детстве с отцом мы также вот дурачились в снегу. Летом обливались водой, на рыбалку ходили. У меня эту возможность отняли в 9 лет. А у Лины её и не было. Но больше моя дочь без отца расти не будет. Она должна узнать, каково это, когда рядом есть тот, на кого можно опереться, кто поддержит маму, кто спешит домой, к своим, родным. И не потому что должен, а потому что сердцем тянет. «Мам, а Гоша мой папа!» — ликует малышка, подпрыгивая в моих руках. И тут мы сталкиваемся с Афиной глазами.